Глава третья. Вскочив на леерную балку, Лавалет ловко перемахнул через узкий промежуток между двумя бортами и спрыгнул на неприятельскую палубу. Кое-кто из команды уже перебрасывал с борта на борт абордажные крючья, сводя оба судна вместе. Томас, сжимая в одной руке копье, во весь голос подхватил клич капитана и вслед за ним перемахнул с палубы на палубу. Рыцарь-ветеран уже выскочил на середину корсарской палубы. Его длинный меч сверкал зловещей дугой, отгоняя врага и одновременно высвобождая место для тех, кто идет следом. С обеих сторон раздалась беспорядочная трескотня «Аркибуз», которые стрелки после выстрела тут же откидывали в сторону, выхватывая для дальнейшего боя ятаганы. Спрыгнув на палубу, Томас быстро огляделся и кинулся на угрозу, что была ближе всех. Рослый угольно-черный сарацин в челме, заросший до глаз бородой. Одна его рука размахивала тяжелым ятаганом, другая держала небольшой круглый щит из меди. Сарацин проворно набросился на Томаса, взмахом клинка сходу, отбив стальное острие его копья. Рыцарь, давая острию упасть, тем не менее улучил момент, чтобы из-под клинка ткнуть им в неприятельскую грудь, скрытую под долгополым одеянием. Корсар вовремя подставил щит и оттеснил им острие, успевшее лишь надорвать складку одежды. Тогда Томас, отдернув копье, ткнул им снова, ложным выпадом удержав врага на месте. Краем глаза он видел, как меч Лавалета обрушился на чей-то череп, взметнув фонтан крови. На другой стороне вдоль фальшборта бросок возглавлял Стокли. Томас с черным корсаром оказались как бы на пятачке, словно их поединок был... сценическим действом. Внезапно пират с воплем бросился вперед, резким взмахом Ятагана сшибая копье острием вниз. Одновременно с этим он щитом огрел Томаса по керасе. Но тот устоял, поскольку удар смягчился плотным гамбизоном. Воин же в ответ, сжав правую руку в кулак, заехал боевой рукавицей сарацину по носу. Примечание. Гамбизон, длинный до колена стеганный поддоспешник, надевался под кольчугу, но мог использоваться и как отдельный доспех более бедными воинами. Конец примечания. Под ее пластинками негромко хрустнули носовые хрящи. Корсар со звериным рыком боли и ярости снова выбросил вперед щит отбросив им Томаса назад и неистово замахнулся ятаганом, думая сразить нечестивца. Томас предугадал этот выпад, кривая дуга Стали призрачным сполохом мелькнувшая на рассветном солнце, и метнулся в бок. Ятаган шелестнув совсем рядом глухо тукнулся в палубу, прежде чем Карсар успел выпрямиться. Рыцарь коварным образом ткнул его. Острие угодила сарацину в плечо и сбило с ног. Он тяжело опрокинулся на спину, и тут Томас ударил его снова в грудь под самую ключицу. Прорвав одежду, острие как по маслу вошло корсару глубоко в тело. Черное, как головня, лицо исказилось, взгляд выпученных глаз окаменел. Руки безвольно замерли на ране, из которой по складкам белой ткани вольно заструилась кровь. Уперев ногу пирату в грудь, Томас выдернул острие, чутко озираясь в готовности нанести очередной удар. Видно было, как лавалет с отрядом людей пробивается к корме, где сейчас стоял предводитель «Корсаров», со своими подручными, полными решимости отдать свою жизнь за дорого. В другой стороне Стокли в компании с кем-то завладел передней палубой и сейчас расправлялся там с орудийной обслугой. В прочих местах палуба представляла собой хаотичное поле боя. Прочность доспехов рыцарей и наемников давала им неоспоримое преимущество. Магометанам фанатичная вера в своего пророка – предавала свирепой храбрости, но это, пожалуй, и все. От стальных керас и лад их етаганы отскакивали без урона. Исключение составлял разве что удачный удар в сочленение доспеха или по лицу. Иными словами, христиан пала всего лишь горстко, остальные же с беспощадной неуклонностью прорубались сквозь басурман, грозя рано или поздно посечь их всех. Однако кое-кто из врагов все еще являл собой серьезную опасность. Томас присмотрел себе одного рослого, поджарого, хорошо вооруженного воина с крупным щитом и етаганом с золотой насечкой, стоящего, судя по всему, на страже у люка, что ведет в трюм голиота. В ногах у воина лежало простертое тело, Белый крест на красном балахоне указывал на рыцарское сословие. Воин-корсар с глумливой улыбкой поднял свой кривой клинок так, чтобы Томас видел его обогренное лезвие. Колкость пришлось проигнорировать. Был этот корсар светлокош. Вероятно, из тех, кого османы в свое время ребенком забрали из семьи на Балканах, вывезли к себе и взрастили в магометанстве. Вроде печально известных янычар, составляющих костяк султанского войска, черный лакированный шлем его украшал плюмаж из черного конского волоса. Лоснисто черными были и защитные пластины на кафтане с подбоем. Белесый шрам на щеке свидетельствовал об опытности этого воина, как, впрочем, и о том, что кому-то из врагов все же удалось до него дотянуться. Выставив острие копья, Томас подобрался и сделал ложный выпад в сторону его лица. Тот даже не моргнул, а лишь насмешливо качнул головой. «Ну ладно», — процедил Томас, — «а как тебе это?» Он пружинисто скакнул, всем своим весом налегая на копье, но противник с изящным проворством отступил в сторону, и ярко блеснувшим концом клинка ударил Томаса по голове сбоку. Тот едва успел пригнуться, а в голове от удара звонко тенькнуло и поплыло. Спасла округлость стального шлема, по которой скользнуло лезвие. Рыцарь отскочил, встряхнул головой и принялся махать копьем из стороны в сторону, чтобы отпугнуть воина. Но не тут-то было. Ухмылка на губах у того переросла воскал, и он шагнул вперед, рубя воздух такими быстрыми движениями, что не уследить глазами. Не убоялся и Томас, резко перехватив свое копье как угломер, которым мальчишкой пользовался у себя в Англии. Силы и ловкости в его теле было не меньше, чем в любом, кого с детства готовили в рыцари. На это он сейчас в мгновение броска и уповал. Этот грубый и до безрассудства смелый прием привел корсара в замешательство, и ему не хватило проворства, чтобы как-то разминуться с вытянутым поперек во всю длину копьем. Это дорого ему обошлось. Под отчаянным броском Томаса он сделал шаг назад и, запнувшись, не сумел удержаться и упал, прибившись к фальшборту. Падение было таким... что из него вышибло дыхание, и он рыгнул, заставив Томаса поморщиться. Теперь корсар был вынужден выпустить щит с клинком и вместо фехтования схватиться за древко копья снизу в попытке его оттеснить. Томас же давил из более удобного положения сверху, налегал всеми своими мышцами и сухожилиями, все сильнее придавливая скаленного корсара к палубе. С груди врага древка медленно сместилось выше, к подбородку, а затем и к горлу. У корсара от напряжения приоткрылась челюсть. Он отчаянно извивался, пытаясь сбросить с себя своего цепкого душителя. наю тебя, христианин!» — сипел он на каком-то грубом французском диалекте. «Будь ты проклят!» Сойдешь ты во ад. Лицо Томаса находилось сейчас в двух вершках от лица корсара. Он видел каждую его черточку, капельки пота на лбу, мучительное желание жить. Поверженный дышал теперь сипло, с надрывом. Глаза вылезли из орбит. Вот в горле у него что-то тихо хрустнуло. Он весь пошел судорогами. Глаза туманно закатились, в беззвучном напряжении что-то ворожили пересохшие губы. Чувствовалось, что силы его покидают. Но Томас все равно не ослаблял хватки. Наконец, голова у корсара опала на бок, руки соскользнули с древка, а слепой угаснувший взгляд уставился в розоватое небо, словно дразня его высунутым и посиневших губ языком. Томас скатился с трупа, выставив копье на случай, если накинется кто-то еще. Но вокруг по соседству валялись лишь бездыханные, вяло шевелились раненые. Схватка за корабль близилась к концу. Стоклиса товарищи доканчивали свое дело на передней палубе, в то время как Лавалет с отрядом солдат уже захватывал корму Галиота. Капитан Корсара с горсткой людей были фактически прижаты к заднему борту, где яростно рубились с наседающими христианами в доспехах. На глазах у Томаса Лавалет скинул меч и рубанул им по наклонной. Сложение этот закаленный в боях ветеран был могучего, Так что попытка пиратского капитана парировать удар ни к чему не привела. Не смягчил его и тюрбан. Острейшая сталь рассекла череп до самых скул. Увидев, что их предводитель сражен, остальные корсары побросали оружие и пали на колени в знак покорности. Их достаточно быстро посекли и покололи мечи и копья разошедшихся христиан, И в схватке таким образом была поставлена точка. Лавалет, выдернув из убитого меч, отер его острие о халат корсара и сунул в ножны, после чего обернулся и деловито оглядел общую картину резни на галеоте. Завидев Томаса, он окликнул. «Сэр Томас, ко мне!» Тот, переступая и обходя простертые на палубе и наваленные грудами тела, заторопился к корме. У подножия, ведущих туда ступенек, он остановился и снизу вверх посмотрел на своего капитана. На гребешке его испанского шлема Мориона красовалась глубокая вмятина, а так лавалет был цел и невредим, и взор его был полон всегдашнего сосредоточенного спокойствия. Примечание. Марион, шлем с высоким гребнем и сильно загнутыми спереди и сзади полями, входил в комплект доспехов пеших копейщиков. Конец примечания. — Останешься здесь за старшего, — сказал он Томасу. — За старшего? — Слушаю, сир. Я же возвращаюсь на Лань и иду в догонку за Галеоном. Он указал на отдаленные паруса большого торгового судна, которые мало-помалу начинали наполняться рассветным бризом. А потому Галеон был уже близок к выходу из бухты. Если судно удастся удалиться в открытое море, где выше волна и крепче ветер, то оно и впрямь сможет оторваться от Галеры. «С тобой». «Я оставляю сэра Оливера и два десятка человек», — продолжал Лавалет. «Пройдите с ними и освободите всех христиан, что окажутся среди гребцов. Но смотрите, отнеситесь к этому тщательно. Не хватало еще, чтобы свободу наряду с ними получил еще и кто-нибудь из нехристей, прикинувшись единоверцем. Отнесемся к этому строго, сир». «Хорошо». На их место пристегнуть пленных, пускай гребут, Затем дать судну необходимый ремонт, очистить Голиот от трупов и держать курс на Мальту. На Мальту? Томас нахмурился. Сезон морской охоты еще в самом разгаре, так что возвращаться в цитадель Ордена вроде как рановато. Но капитан принял решение... и оспаривать его никто не вправе. А потому Томас, приосанившись, коротко кивнул. «Как прикажете, сир?» «Быть посему», — Лавалет кинул подчиненного суровым взглядом, а затем заговорил голосом глуховато-степенным, предназначенным сугубо для молодого рыцаря. «Томас, мы потопили один галиот, вон тот, и захватили этот». А теперь я рассчитываю нагнать еще и галеон. Свою добычу мы должны переправить для хранения на Мальту, а заодно, прежде чем продолжить поход, пополнить также запас воды и провианта у себя на быстрой лане. К полудню в нашем распоряжении окажется целых три судна, а людей, чтобы управлять ими, всего ничего». Мы не можем идти на риск дальнейших боевых действий, пока не отдадим свою добычу на хранение Ордену. Ты это понимаешь? «Понимаю, сир», – сдержанно ответил Томас. «Нас осталось не так, чтобы много. И это еще мягко сказано. Кое-кто в Европе полагает, что наш Орден в борьбе с османским владычеством – Шестое чуть ли не впереди святой церкви. Но на самом-то деле все наоборот. Мы не впереди идущие, а замыкающие. Не забывай об этом никогда. Каждый человек, которого мы теряем, приближает на шаг победу врага. Лавалет посмотрел на Томаса глубоким взглядом. «Придет время, и ты, если доживешь, Сам получишь в распоряжение галеру и будешь отвечать за жизни людей, веренных под твое начало. А такая ноша, надо сказать, не каждому по плечу. «Я сознаю это, сир», — тихо кивнул Томас. «Вот и посмотрим, насколько». Лавалет, отступив на шаг, оглянулся на стоящих на палубе. «Сержант Мендоса», — позвал он, — «слушаю, сир». подоспела приземистая коренастая фигура. «Остаешься со своими людьми здесь, под началом сэра Томаса. Все остальные обратно на лань, сию же минуту». Отряд проследовал за капитаном вдоль палубы туда, где борта обоих судов скрепляли абордажные крючья и через фальшборд перебрался к себе на галеру. Как только с палубы корсарского галеота. Сошел последний солдат, Томас отдал приказ, выцепив крюкам когти, аккуратно перебросить их обратно на палубу лани. Меж двумя судами образовался зазор, а когда Лавалет скомандовал весла на воду, галера оттабанилась настолько, что смогла повернуться носом в направлении уходящего галеона. Вот весла, окунувшись в воду. Ровным, постепенно нарастающим ритмом послали стройную лань в догонку за добычей. Томас некоторое время смотрел галерея вслед, затем пошел распоряжаться своей временной командой.